Глава 15 Одежда осенневой, благополучно забытая в стиральной машине, обижно шмыгла влажностью. Само собой, надевать такую сырость не стоило. Даже солидарности с обделенной одеждой. Совместное шмыгание могло нервировать окружающих. Поэтому Лана отправила подругу в свою гардеробную, дабы та быстренько подобрала себе что-нибудь подходящее – Через 20 минут, не дождавшись, Ленки поняла, что слегка расслабилась, предоставив Осневой право самостоятельного выбора. Вот вчера, да, вчера подружка равнодушно натянула бы на себя хоть мешок из-под картошки. Но сегодня она снова адекватна. А значит? А значит, пора принимать жесткие, граничащие с диктаторскими решения. Потому что в гардеробной валялся на полу ворох одежды, а Оснева крутилась перед зеркалом в очередных джинсах. Лана кашлянула. Веретено не остановилось. Кашлянула два раза. «Простудилась?» — обеспокоилась подруга, не прекращая, впрочем, попыток разглядеть в зеркало свою тыльную часть. «Нет! Стараюсь деликатно напомнить одной клуши, что мы по делам едем, а не на вечеринку. Сколько можно чухаться?» «Что делать?» «Чухаться! То есть копаться, тормозить, возиться, тянуть время. Хоть одно слово донесло до тебя смысл моих претензий». «А, а разве я долго?» Но ну, это зависит от критериев, которые определяют для тебя это понятие. Я, к примеру, за время твоего чуха не успела вымыть посуду после завтрака, накормить Тимку, узнать по справке, в какую больницу увезли Ирину Плужникову, одеться, собрать волосы весьма трудоемкую прическу. Это конский хвост, что ли? Не перебивай, черепаха. Так вот, продолжаю перечень совершенных мною полезных действий. На чем я остановилась? На хвосте. «Не больно?» «Дерзишь! Ну-ну! А я после завершения куафюры еще и губы накрасила, вот. Хотя вполне могла бы обойтись и без этого. Бледной немочью никогда не была. Но решила дать тебе еще пару минут на сборы. И что? Мало того, что ты перерыла половину моего скудного гардероба, так еще и не готова». «Ага, скудного». проворчала Лена, делая попытку стянуть с себя очередные джинсы. «Это просто издевательство какое-то. Заставите без того расстроенную подругу переполнять желчный пузырь черной завистью. Целая комната с барахлом. Буржуйка ты, бездушная притом. Скажи, а в твоем генеалогическом кусте нет отростка, именуемого Васисуалием Лоханкиным?» прищурила Слана. Твой пятистопный ямп очень напоминает мне стенание вышеупомянутого гражданина. И не пытайся натравить на меня мою же совесть. Она спит. Спокойно, между прочим, сном. Потому что видела чей-то гигантский стеной шкаф, полностью забитый тряпьем. Эй! Куда джинсы стягиваешь? А ну, верни на место! Так я хотела... Имеется в виду твоя задница. Нормально ведь сели, зачем снимать? Теперь надень вот этот оливковый джемпер и все. Нам давно пора ехать, заметь. Я ведь даже не заставляю тебя ликвидировать следы разгрома, учиненного тобой в моей чистенькой гардеробной. И вообще, не выйдешь отсюда через две минуты? Уеду одна. Нудная ты. Тяжело вздохнула осневая, снимая с вешалки указанный джемпер. Но появилась в прихожей ровно через 1 минуту и 42 секунды. Лабай увидев, что хозяйка с гостьей куда-то собрались, засуетился у входной двери, зажав в зубах свой поводок. «Нет, приятель!» Лана присела перед псом на корточки и ласково почесала за обрубком уха. «Не хитри! Я тебя утром, пока эта пинчушка дрыхла, хорошенечко выгулила и даже не забыла об этом. Поэтому положи поводок на место и иди на коврик. «Да!» «Бывает, что я беру тебя с собой особенно выходные, но сейчас не тот случай. Все, не надо на меня смотреть так укоризненно. И на Ленку не надо. А может, возьмем парня?» Подруга, обожавшая собак вообще, и Тимыча в частности, с умилением смотрела, как грустный пес, периодически оглядываясь, аккуратно положил поводок на банкетку и медленно побрел в свой угол. «Тюти ты слабохарактерная!» Припечатала Лана, буквально выталкивая Осневу из квартиры. Кабель ею откровенно манипулирует, а она ведется. До сих пор удивляюсь, как ты умудряешься двуногим противостоять. Сравнила. Где-то видела среди двуногих честных, верных, самоотверженных, безответно любящих собой особей мужского пола. К тому же не обнюхивает каждую пробегающую мимо самку. Во-первых, Насчет отсутствия интереса Тимки ко всем сукам, кроме одной, ты заблуждаешься. Кобели потому так и называются, что ни одну даму в интересный период мимо не пропустят. А что касается перечисленных тобой мужских качеств, то они все есть у Кирилла. Могла бы и сама догадаться, между прочим. «Да знаю я. Я ж говорю, желчь разлилась от зависти. Подскажи, где расположено то пастбище, на котором пасутся столь раритетные экземпляры, как господин Витки. Я тоже хочу такого отловить». «Ох, подруга, не дай тебе бог побывать в том месте, где мы с Кириллом встретились!» Тяжело вздохнула Лана. К тому же он тогда не был красавцем, а вовсе даже наоборот. «Помню, помню. Аленький цветочек в современной интерпретации!» Улыбнулась осенью, выходя из лифта в подземный паркинг. «Пусть даже так. Я готова. Лишь бы найти своего мужчину, свою половинку. Я так устала от не тех...» «Не грусти!» Лана пикнула брелком сигнализации, открывая машину. Золотистый «Лексус» подмигнул фарме. «Ты обязательно встретишь его. Главное – верь». «Ладно. О мужиках поговорили. Теперь о деле». «Так. Вроде уже обсудили все, что на данный момент известно. Теперь будем собирать информацию. Надеюсь, что странности со звонками Ирины окажутся всего лишь совпадением случайностей. И Матвей это подтвердит, не найдя в аварии никакого криминала. Думаю, он скоро позвонит. И с этого начнется твое возвращение в норму». «Я и так в норме», – проворчала осень, вы усаживаясь на переднее сиденье. «И вообще, на дороге сосредоточься. Знаю я, как ты водишь». Шумахерша. Фу, как ты сейчас некрасиво сказала. Лана аккуратно вывела машину со стоянки и направила к выезду из паркинга. Прямо вот выматерилась почти. Можно подумать, это не гражданочка осень выносится по Москве на своем ярко-алом пижо, словно ведьма на помеле. Скольких ты посидеть заставила, подрезая совершенно по-свински. А пусть не спят за рулем. На дороге надо не по телефону болтать и не губы красить, а сосредоточиться на ней. На ком? На дороге. И вот, кстати, стоило на выехать на оживленную улицу, и твой мобильник уже трясется в припадке, жаждой отвлечь водителя. Вернее, водительницу. «Не суетись? У меня автомобильная гарнитура для мобильного имеется. К тому же это Кравцов звонит». «Да, Матвей, слушаю». «Лана». Голос начальника службы безопасности холдинга безмятежным назвать было нельзя. «Никак». «Еще раз спрашиваю, почему тебя интересует запрошенная тобой информация?» Я еще раз могла бы повторить то, что говорила утром, но тут рядом со мной Лена сидит осеннего, которой, собственно, и нужна эта информация. «Да-да, мне нужна, мне!» Громко подтвердила та, наклонившись к лане. «Слышал? Может, ей трубку передать? Хотя сделать это будет сложновато, я сейчас за рулем с телефона гарнитуры в ухе». «Ладно, не надо». Кравцов тяжело вздохнул и проворчал. «Вот же послал злой рок хозяйку. Мало того, что сама периодически в тотальный попадос влипает, так еще и подруг выбирает таких же». «В смысле?» Насторожилась Лана, не забыв, впрочем, вовремя перестроиться на нужную для поворота полосу. «Что в данном конкретном случае ты называешь этим незатейливым вульгаризмом?» по подосам, что ли?» – хмыкнул Матвей. «А то, что господина Плужникова кто-то очень хотел убрать и осуществил это противозаконное деяние, следует отметить безупречно. А теперь скажи, почему твоя подруга заподозрила неладное?» «Не переводи стрелки вопросов, пожалуйста. Что ты узнал об аварии?» «В машине Вадима Плужникова, во-первых, был подрезан тормозной шланг, а во-вторых, обивку водительского сидения пропитали легко воспламеняющейся жидкостью. Первое же резкое торможение автомобиль стал неуправляемым, его вынесло на встречную полосу, там он столкнулся с «Жигулями». Так не «Камазом» же! Или Вадим шел с превышением скорости?» «Да нет, скорость была нормальной, не больше шестидесяти. Там место такое, что особо не разгонишься». Но после удара вспыхнула обивка сидений, и Плужников, зажатый рулевым колесом, не смог выбраться. Причем от столкновения с «Жигулями» он получил всего лишь перелом трех ребер, и не будь огня, спокойно дождался бы помощи. «Кому же он так насолил-то? Кем он работал?» «Твой коллега, между прочим, владелец охранного агентства». «Стоп! Плужников!» Владелец охранного агентства. Так я же его знаю. Тот фамилия мне знакомая показалась. Хороший мужик, честный, классный профессионал. Как же он не почувствовал неладное? Слушай, Лана мельком взглянула на побледневшую от напряжения подругу. А почему, кстати, Вадим ударил по тормозам? «Вопрос по существу. Судя по показаниям свидетелей, Форд Плужникова нагло подрезал какой-то задрипанный запорожец, который с места происшествия само собой скрылся. В общем, что задумали, то и сделали, и вряд ли удастся найти хоть какие-то следы. Огонь проработал качественно». «Ну, насчет следов я бы не спешила. Мы едем сейчас к жене Вадима, Ирине. Она в больнице. Есть кое-какие нестыковки». «Милана Мирославовна», — рявнул Кравцов, — «как человек, отвечающий за вашу безопасность, я категорически запрещаю вам влезать в это дело». «Ой!» — хихикнула Лана. «Страшно-то как? Снова вы! Да еще и по имени-отчеству! Думаешь, так я лучше проникну серьезностью момента?» «Не проникла, значит?» — тяжело вздохнул Матвей. «Все равно полезешь». «Ага! Тогда дай слово, что будешь держать меня в курсе происходящего, иначе придется привлечь Мирослава Зравковича. Я «Ябеда! Это моя обязанность!» «Ябедничать? И для этого хороши любые методы!» «Ладно, договорились, буду держать!» — проворчала Лана. «Только напомни, за что...» — Не за что. А где? Или в чем? — задумался Кравцов. — Ай, ладно, не путай меня, в курсе держать будешь, поняла? — Окей.